Глава четвертая. Шли дни, и что-то очень странное начало происходить в музее. Я не сразу даже уловил, что же именно, но как-то само собой получалось так что все, что мы считали в своей работе главным — реконструкция отделов, сбор материалов по истории гражданской войны, раскопки и даже инвентаризация — все это вдруг отодвинулось куда-то в сторону. В «Горном гиганте» вот уже второй месяц сидел Корнилов и только каждую неделю приезжал к нам с отчетами, планами и рапортами. Отчеты были неутешительны. Опять те же черепки и наконечники стрел. Рапорты же почти повторяли друг друга — Что же касается отдела гражданской войны, то еще весной позвонил мне составитель книги «Октябрь и гражданская война в Казахстане» и спросил, не хочу ли я написать отчерк «О». И тут он назвал фамилию одного из первых членов Вернинского ревкома. В музее мы этого человека знали по фамилии и по наслышке. Ни в экспозицию, ни в текстовки он не вошел. Нам это попросту не порекомендовали. А, впрочем, кто, кто не порекомендовал-то? Мы даже и этого не знали. Были какие-то намеки, слухи, а, проще говоря, было обыкновенное умалчивание. Но оно и действовало вернее всего. А человеком-то герой этот был интересным. Одной из тех личностей, которые рождаются только во время войн, мятежей и революций. Был он казахом, с почти русской фамилией и русским, кажется, начальным образованием. Документы обрисовывают его как смелого, безудержного и волевого человека. «Деятелен был чрезвычайно, инициативен, вероятно, более чем нужно. Он исчез сейчас же после установления советской власти в Семеречье при обстоятельствах неясных и загадочных. Я давно заинтересовался этим человеком и поэтому ответил, что написал бы о нем с удовольствием, но материал-то где мне взять? Кроме выписок из официальных документов до личного дела листок. У меня ничего нет». Так я и ответил составителю. «Да вот поэтому я вам и звоню», — засмеялся он. «Мы ведь жену его обнаружили. Очень много интересного рассказывает. У нее даже и документы кое-какие сохранились. Так если желаете, я пришлю ее к вам, а вы нам тогда и очерк напишите». «Ну как же, как же. Крупная фигура, революционер, личный друг Куйбашева». Я, конечно, согласился и что-то около недели просидел над этим делом стенографировал, заказывал снимки, рылся в архивах, сверял документы, диктовал на машинку. Статья была сдана в редакцию и пролежала около полугода. А потом ее послали в типографию. Я уже читал первую корректуру, и вдруг мне позвонил тот самый составитель и спросил, что делать с материалом, который я как-то занес в редакцию. Сам ли я к ним зайду или прислать мне его с курьером? «А что такое?» — спросил я. «Разве вас в нем что-то не устроило?» «Да нет, не в том дело», — ответил он очень неохотно. «Вы что, в музее этого, так сказать, деятеля представили каким-нибудь материалом? Портрет его, что ли, у вас там висит?» Я ответил, что портрет у нас его не висит, да и материала нет, но все-таки никак не пойму. «А газеты вы читаете?» «Ну, чего там еще вы не поймете?» — раздраженно сказал он в трубку. Как маленький, ей-богу. В общем, приходите, заберите все это. И даже не повесил, а просто бросил трубку. Я рассказал обо всем этом директору. Он слушал меня и все ходил, и ходил по кабинету. Потом вдруг остановился посредине и сказал. А послал бы ты всех их знаешь куда? Только сам не ругайся. Ты сделал, что тебе заказывали? Сделал? Точно все записал? Точно. От себя ничего не прибавил? Ну и отлично. Давай нам всю статью. — Я тебе как-нибудь оплачу. А потом еще позвонил кому-то по телефону, сел, подумал, пожевал губами и спросил. А портрет его еще не висит? Я покачал головой. — Ну и хорошо, подожди пока. Я еще поговорю кое с кем. А пока давай заниматься водным отделом. Это сейчас наше самое большое дело. Ты знаешь, сколько я на него времени и денег трачу? Да уж что говорить, денег и времени на этот тихий, мирный отдел директор тратил, не жалея. И отдел разрастался и расцветал все больше. Работали художники, скульпторы, резчики по дереву. Появились красочные таблицы, бюсты антропоидов, макет пещерного медведя и макет саблезубого тигра. Однажды мне показали что-то совершенно необычайное. Позвонила мне Клара и попросила, чтобы я зашел к ней. Я спрятал свои тарасские орнаменты, мы их фотографировали для Эрмитажа, и взбежал по лестнице в отдел хранения. Там было тихо, темно и прохладно, как и всегда. Клара дневного света здесь не терпела. Окна у нее были постоянно задрапированы коврами. «Свет, мой самый страшный враг», — говорила она. «Он прожорливее моли. А жрать здесь, по совести говоря, было что? Китайские акварели, легчайшие расписные ткани, персидские миниатюры, словно бабочки сказочных стран, золотые византийские и каирские пергаменты». Человек пять собралось вокруг китайского лакированного столика. Они что-то рассматривали. Горело несколько карманных фонарей. «Вот и он», — сказал директор обрадованный. «Хочешь увидеть суд в подземелье? Тогда смотри». Оказывается, фонарики освещали диораму. В ящик из-под посылки были вмещены готические своды, высокие стрельчатые окна с разноцветными стеклами, длинный ствол под черным покрывалом и монахи за ним. На возвышении стоял пурпурный кардинал, а рядом внизу некто в колпаке и в черной маске. Два солдата в панцирях с алибардами вытянулись около двери, окованной железом. Все это окружало центральную фигуру. Безусловно, то был Галилей. Наигалилейший Галилей из учебника физики для шестого класса. Те же известные всем большие умные глаза, бородка лопаточкой, сорочка с белым воротничком. Галилей гневно показывал рукой на потолок. А около ног его валялись кожаные фолианты. Наверху ящика была металлическая дуга, и в ней славянская надпись. А все-таки она вертится. Галилей. «Ну как?» — спросил директор. «Понравилось?» «А к чему нам это?» «Чуть не вырвалось у меня». Но Клара как-то по-особому посмотрела на меня, и поэтому я ответил. «Что ж, хорошо. Конечно, только надпись бы сделать иным шрифтом». «Готическим, что ли?» «Я ее могу вытравить на стали», — сказал около меня какой-то мягкий и гибкий голос. Я обернулся и увидел очень странного человека. Узкие плечи, куриная грудь, пиджак аккуратный и твердо отглаженный, мальчикового размера, тонкая, сильная рука с красивыми длинными пальцами. Голова у человека была вся в мелких, жестких кудрях. Каждая куделька отдельно а лицо маленькое, хрупкое, не то кошачье, не то хорьковое. Когда мне говорили о нем, он мне почему-то представлялся совершенно иным. Может быть, горбатым, может быть, уродливым, но мощным и широкогрудым, как Квазимода. А сейчас передо мной стоял маленький человек, щуплый и тонкий. Это сочинение Галилея. Его заставляют отречься от них, — любезно объяснял человек. Меня все это начало здорово злить. Что за балаган? «Раз, два, три, шесть», — сосчитал я. «Товарищ дорогой, да при ваших масштабах каждая такая книжка — это годовой комплект, известий, а все вместе взято — это примерно раз в сто больше, чем Галилей сумел опубликовать за всю жизнь». «Ой, хранитель», — пропела Клара. «Да разве в этом дело? Экспонат должен быть нагляден», — изрекла Масовичка. «И потом, цветные витражи тут ни при чем», — продолжал я. Вот тот в маске, он что, палач? Ну так, как же он попал в собор в таком одеянии? Вы же смешали два события, допрос Галилея и его отречение. Тогда стол можно снять, — согласился маленький человек ласково. Но не пострадала бы наглядность. Безусловно, безусловно она пострадает, — подхватила Масовичка. Экспонат должен воспитывать посетителя, он... Она говорила с минуту, директор послушал ее, а потом обратился ко мне. «Ну, говори, говори, хранитель, что еще?» Я махнул рукой. «Клара Фазюлаевна, вы как будто что-то...» «Нет, ничего, так, значит, голосуем. Кто за приобретение этого экспоната?» «Единогласно. Значит, панораму мы берем с обязательством внести поправки. А поправки будут вот такие». Обернулся он к человеку. «Стекла оставьте, так верно, красивее. А вот книги с пола уберите, уберите». А вы посмотрите, что получается. Ведь он Библию топчет. Но раз толстенный тамище в церкви, значит Библия. Помните спор о вере в Третьяковке? Ведь точь в точь. И надпись другую, конечно, нужно. Напишите попросту обыкновенными буквами. Ну все, товарищи. А проходя, он взял меня за локоть. Идем, надо поговорить. В кабинете он сел в архиерейское кресло и спросил меня, чем же ты недоволен? «Ну, зачем это нам?» — сказал я. «Ну, зачем? Галилей вот этот. Ну, зачем он? Что мы, планетарий, что ли? Ну, те книги, я понимаю, они подлинники. А это что?» Директор посмотрел на меня и засмеялся. «Эх, брат, какой ты, оказываешься...» «Значит, культурно-массовая работа для тебя уже окончательно ничего не стоит?» «Ладно, вот, подпиши-ка за председателя». И он сунул мне акт. Круглым почерком Клары было выведено... Закупочная комиссия в составе, собравшись, осмотрев панораму, изображающую исторический факт отречения Галилея и оценив ее, постановила. Я зачеркнул исторический факт, поставил сцену и подписался. Исторический факт. Но это-то зачем было писать? Купили и купили, изнемогая от мучений, под страшной пыткой палачей, на акт позорное отречение уже согласен Галилей стишок Сысоева из календаря Сытина. И надпись эта... А все-таки она вертится. Но к чему это? Ведь никакого «а все-таки» не было. «Как?» — удивленно поглядел на меня директор. «Как же не было? Что ты говоришь? Да разве он не восклицал?» «Вот», — сказал я тяжело. «Вот почему палкой надо гнать ротаторов. Потому что они внушают своим читателям, что великие люди только и делали, что восклицали Эврика «Святая простота», Ну, как оперные тенора. Да до этого ли им было? Степан Митрофанович, это же все ротаторы придумали. А массовички распространили. Для наглядности. Эх, черт бы вас! Директор рассмеялся и встал. Ну, ладно, ладно, иди и ты к своим кругам. Раз уж до добрыни Ротара дошло, значит, вправду здорово разозлился. Эти вы, однако, литераторы, ежи. Иди. Договорок мы составили, подписали. И художник вдруг пропал. С неделю я о нем не помнил, а потом как-то спросил директора, что случилось с декоратором, не заболел ли. Набрал у меня книга и исчез. Директор улыбнулся и ответил. Нет, он не заболел, а? Но ведь все это у тебя не очень спешно. Так ты потерпи, брат, с неделю. Я, понимаешь, ему одну работу поручил. Тут мы говорили на заседании горсовета, и мне одна мысль пришла. Я посмотрел на директора, он улыбнулся, но, видимо, был смущен. «А что за работа? Секрет?» — спросил я. Тот он засмеялся и отвернулся. «Да какой секрет? Так, одна мысль. Сам еще не знаю, что выйдет». Я не стал его больше расспрашивать, а у Клары как-то спросил, где же ее художник. «Разве он у вас не бывает?» — спросила она. «А я его каждый день вижу. Он и сегодня приходил. Что ж вы молчите? Надо сказать директору». Да я говорил. А на другой день, зайдя ко мне проститься, она уезжала с этнографической экспедицией университета. Она вдруг сказала. А сегодня утром я пошла к директору, в кабинете его нет. Уборщица, говорит он, в художественной мастерской. На колокольне. Поднялась на колокольню, дверь закрыта. Слышу голоса, он и директор. Стучала, стучала, так и не открыли мне. В чем дело? Тайна старой башни, сказал я. Она даже не рассмеялась. А вы видели, какие вчера у директора были брюки. На правой коленке бронзовое пятно в ладонь. Он все тер его авиабензином. Что-то строят они там. Да, но что, что? Она ничего не ответила. Понял я кое-что через неделю. Вдруг газеты заговорили о новой алмате, о том, что в каких-то московских знаменитых архитектурных мастерских выработан проект социалистического города у подножья Алатаву. Ротатор ахнул статья о набережной из красного гранита, в которой будет заперта буйная и вольная алматинка, о парках самых больших в Советском Союзе, о величественном здании библиотеки, о том, что на месте бывшего пустыря здесь стояли казачьи казармы. Встанет могущественное куполообразное здание, не то обсерватория, не то планетарий, не то художественная галерея Казахстана. Мраморная юрта на 40 метров – В следующем абзаце он уже писал о нашем музее о том, что давным-давно пора ему вылезти из собора и повернуться лицом к современности. Собор ни ротатора, ни директора не устраивал. Потом я узнал, что на этот счет директор имел уже несколько ответственных разговоров, что у него была какая-то встреча в верхах и какой-то разговор с Москвой. Но все это и встречи, и разговоры проходило где-то очень далеко от нас, Со мной директор ничем не делился. Почему, опять-таки, не знаю. И только раз я увидел что-то из этой области. Директор позвал меня к себе, запер дверь и развернул передо мной какой-то, как мне показалось, многокрасочный плакат или рекламу, нарисованную на листе Ватмана. «Смотри», — сказал он, — «узнавай». Я стал смотреть и узнал наш парк, тот угол, который каждый день вижу из окна своей колокольни. Только теперь в аллеях появились пальмы, а на площади вдруг забил огромный бронзовый фонтан. Цвели нарциссы и рисы. Пара красавцев, он и она, сидели, обнявшись на лавочке. Но самое главное было здание музея. Это было что-то сверкающее, многооконное. Какой-то призматический куб из стекла и стальных перекрытий. От множества окон здание это выглядело фестончатым, как крылья стрекозы. К нему примыкали какие-то галереи, по углам его стояли арки, а на самой крыше этого куба торчала башня с флагом. «И вам не жалко собор?» — спросил я. Он удивленно посмотрел на меня. «Вот еще! Этот клоповник, поповскую собирательницу эту жалеть! Да что ты!» Я промолчал. «Что и говорить?» Все тут, очевидно, отвечало последнему слову строительной техники. «А на крыше что?» — спросил я. Он рассмеялся. «Что ж ты не узнал свой будущий археологический отдел? Вот там будешь сидеть со своими камнями, а мы с Кларой вот куда поместимся». И он показал на огромные, как ворота, окна нижнего этажа. И тогда зачастил музей этот маленький, вежливо улыбающийся человек, но теперь он был непроницаем и замкнут, как и тот английский фибровый чемоданчик, который он постоянно таскал с собой. «Со мной скульптор только раскланивался». Появлялся он всегда в самом конце дня, вежливо здоровался со всеми, потом останавливался перед кабинетом директора и деликатно стучал в кожаную архиерейскую дверь одним ноготком. Дверь перед ним открывалась тотчас же. Директор усталый, распаренный, но большой и добрый, стоял на пороге и благодушно повторял «Жду, жду, пожалуйста!» и наклонялся, слегка обнимая его за плечи. Затем дверь закрывалась, Скрипели стулья, что-то вынималось из чемоданчика и раскладывалось на столе. Начинался разговор и какие-то обсуждения. Несколько раз, очевидно, по телефонному звонку к ним приходила и Добрыня Ротар, а иногда я слышал его могучий лекторский голос с великолепными вибрациями и переливами. Порой доносилась и какая-нибудь особенно мудрая фраза, афоризм, которому суждено стать пословицей в веках. Например, Когда я увидел в первый раз Исакиевский собор, я сказал, да, это окаменевшая соната. Или еще круче, Вавилон погиб, потому что задумал дотянуться куполом до Бога, но наши флаги и вышки врежутся уже в пустое небо. Потом эта же фраза в урезанном, конечно, варианте Без Бога появилась в газете Социалистическая алмата. — Да объясните же вы ему, дураку, — сказал я директору, что столпотворение вавилонское и гибель Вавилона — это два совершенно различных события. Директор вдруг рассердился. — Не придирайся, это тебе не археология. поищай — сказал он, — брат лучше в горы, пора закругляться с раскопками. Я плюнул и больше ничем интересоваться не стал. На другой день я уже был в горах.